Глава сорок шестая. Хокушетия итальянцы. Прощались быстро. От реки стеной поднимался туман, и было холодно. «Будь осторожен. Не волнуйся. Все будет хорошо. Дайнек -дай -дай». поцеловала Стивена. Иди в дом, простудишься». Она села в машину, и, не глядя на него, тронулась с места. Обогнув клумбу, поехала в сторону ворота. Стивен стоял в накинутом на плечи пальто и смотрел в машине вслед, пока она не исчезла в густом тумане. Выехав на трассу, Дайнека поехала быстрее. За Флоренцией дорога пошла в гору. Один за другим следовали тоннели. Поглядывая в зеркало, Дайнека, наконец, успокоилась. За ней никто не следил. Зашло солнце. До Болонии оставалось километров 15. Впереди появился большой сервисный центр Кантагала. Дайнека свернула направо и плавно подрулила к заправке. Подошел служащий. «Полный бак, пожалуйста», – распорядилась она. В стекло постучали. Она открыла дверцу. «Вам стекло протереть?» На нее смотрел смуглый, симпатичный парень. «Нет, спасибо». Дайнека протянула чаевые. Парень, великодушно улыбнувшись, покачал головой. «Не нужно. Синьорина такая красивая». Отъезжая, она улыбнулась. «Хох уже те итальянцы». В кафе «Автогриле» было мало народу. В 6.30 утра немногие хотят выпить кофе. Дайнека потянула носом. Это был поистине волшебный запах. Прихватив чашечку, она перебралась за столик. Отхлебнула глоток. Взяла со стойки газету, первую, какая попалась. Листая газету, вдруг замерла, вглядываясь в фотографию. Пробежала глазами небольшую заметку в рубрике «Мир моды». Заголовок гласил «Близ карьера модели из России». Далее из текста следовало, что с молодой моделью из России Дашида Сталь заключила контракт известная косметическая фирма. Сомнений не оставалось, речь шла о Даше. Чувства захлестнули Дайнеку, она схватилась за трубку. Услышав, Даша подняла шин голос, прокричала: "Это правда? Даша, это правда?" "Дайнека, господи, наконец-то. Я искала тебя." Голос в трубке задрожал. "Ты мне нужна. Что-то не так?" "Всё так. Ну я хотела тебе рассказать, как всё хорошо. А ты потеряла. Вот, видишь, я нашла. И у меня тоже всё хорошо. Я рада за тебя, Даша. Ты звонила маме?" "Конечно. Она через месяц приедет ко мне в Милан. Где ты сейчас?" "В Автогри, недалеко от Болоньи, по дороге в Венецию." «Наверное, кофе пьешь и читаешь газету». Даша рассмеяла. «На следующей неделе я тоже еду в Венецию на съемки. Я позвоню. Нам обязательно нужно увидеться. До встречи». Ну вот, еще одно дело устроилось, подумала Дайнека, придвинув к себе газету. В девять часов утра она подъезжала к мосту свободы. Вспомнив о своем обещании позвонить команданте Монтанди, набрала его номер. «Пронто. Это Людмила Дайнека. Здравствуйте, синьорина. Где вы? Подъезжаю к мосту». Через 15 минут буду в Венеции. Как неосторожно. Хорошо. Я приму меры. Где вы остановитесь? В отеле Корона. Армандо Монтани промолчал, потом быстро ответил: "Я свяжусь с вами. Ничего не бойтесь". Движение на автостраде было слишком оживлённым. Её обгоняли, и она обгоняла. На самом въезде в город образовалась приличная пробка. Дайник повернула голову и увидела в окне соседней машины расплющенный детский нос. Он принадлежит маленькой девочке в костюме феи. все лицо которой было разрисовано розовыми цветочками и зелеными листьями. Дайныка вдруг вспомнила, что в Венеции еще продолжается карнавал. Она показала розовой феи язык и та с удовольствием ответила. Дайныка хорошо ее понимала. Девочку ожидало зрелище, гигантское и восхитительное. На высоте 9 тысяч метров над Белоруссией. 21 марта, 1 час 45 минут. Неужели вам не страшно? Что вы сказали? Ви спросила Дайнека и выпрямила спинку кресла. Соседка справа смотрела на неё с тревожно. Вы такая спокойная? Вам можно позавидовать. А почему я должна беспокоиться? Дайнека не понимала, о чём идёт речь. Вы что? Ничего не знаете? Господи, деточка. Женщина была рада, впиться ей буш. Ища поддержки и сопереживания. Все только и говорят, что в самолёте какие-то неполадки. Шасси, кажется, не убралось. Или что-то вроде этого. Точно не знает никто. Вы посмотрите, посмотрите на борт проводнику и сразу поймёте, что они всё знают, но прикидываются. Дайнек стала не по себе. Она посмотрела в глаза Стердси, который быстрым шагом проходила мимо, держа в руке пластиковый стаканчик. Это оказалась девушка, которая недавно плакала в служебном помещении. Она была собрана, на лице отчаянная улыбка. "Мне кажется, ничего особенного", сказала Дайнек. "Да как же ничего особенного? О, что? У нас тут уже все в стоматологии знают". А она не верит. Казалось, женщина даже бояться перестала. Для нее гораздо важнее было доказать, что они на волосок от гибели. В их сторону направлялась еще одна бортпроводница. Ее останавливали и задавали вопросы. Всякий раз она терпеливо с улыбкой что-то отвечала. А когда поравнялась с ними, Дейнекина соседка уцепилась за ее руку. «Девушка, прошу вас, скажите, у нас действительно все хорошо? Или вы нас просто успокаиваете? Вы думаете, мы сможем приземлиться?» Глаза девушки округлили. и с преувеличенным удивлением вперились в несчастную тюпку. Приложив руку к груди, она с придыханием заверила. Ничего не случилось, все нормально, все очень хорошо. Поверьте, мы не только успешно долетим, но и очень замечательно сядем. Вот, видите, соседка безнадежно посмотрела на Дайнет, как с нами разговаривают. Совсем плохи наши дела. Она едва не заплакала. Обе бортпроводницы прошли на кухню и задернули за собой синюю штуру. Где-то в хвосте самолета гуляла веселая компания, по голосам легко определялась, что сугубо мужская. В сторону кухни, не твердо ступая, продвигался пьяненький дядька, размахивая пачкой зеленых сотен. Он сунул голову за синюю штору и спустя минуту огорченно пошел назад. Еще через пять минут мимо проследовал другой гоняк, по-видимому, опять за спиртным. В руках он держал ту же пачку купюр, но по лицу было видно, что он вооружен аргументом покрепче. Приблизившись к подсобке, Он с шуйким жестом отдёрнул штор. Обе стёрдык испуганно обернулись и уставились на него. Старшая возмущённо сказала: "Я ведь сказала, вам уже хватит. Не ходите больше. Спиртного не будет. Вам ещё паспортный контроль в Шереметьево проходить". Мужичок прижал кулачок с деньгами к груди и со слезой в голосе заскулил: "Прошу тебя, продай хоть одну". Он слипнул и выдал самое главное: "Может, и не долетим ещё". Маленьким, широко раскрыт, покрасневшие глаза Задохнула с немом плач, резко развернулась и повисла на той, что постарше. Ее плечи заходили ходуном. Бросив гневный взгляд на выпивуху, старшая кинулась ее утешать. Соседка растерянно смотрела на Дайнеку, пытаясь найти у нее поддержку.